Глава десятая да попойка выдалась знатная. Гудели до поздней ночи, и каждый, каждый пытался выразить мне свою радость. Что ж тут говорить, это был настоящий праздник. Все же приятно вновь встретиться со своими старыми товарищами. Вот только, увы, наши пути разошлись. К лучшему или худшему, не знаю. Но тут уже ничего не поделаешь. Остается только смириться. Ну и проснулся я в итоге где-то около полудня. Если честно, не выспался совсем. Но и продолжать бесцельно валяться было нельзя. Надо и делами заняться. Вот только стоило мне попытаться подняться, как я понял, что не могу это сделать. На моей руке разлилась и сладко посапывала Ирма. Казалось бы, что-то ночью произошло, и мы сотворили глупость, но нет. Мы тут были не одни. На самом деле, сейчас вся эта толпа, что вчера отмечала, просто в разброс валялась на полу. Кто где? Более умные остались сидеть за столом и спали прямо так. Некоторые прислонились к стене. В общем, старались как могли. И, к счастью, все были одеты. Я попытался стащить Ерму со своей руки, но добился лишь недовольного ворчания и того, что она лишь сильнее вцепилась в меня. Попытка ее разбудить тоже ни к чему не привела. Можно было бы действовать куда жестче, но не хотелось. Она так мило морщила носик во время сна. «Каз, без шансов, ты же сам знаешь», — подошел сбоку живой и здоровый Тим. «Когда она спит, то даже колокол не разбудит». «Как?» — с крайней долей удивления посмотрел на Тима. «Как ты можешь быть таким бодрым и стоять на ногах в такое время?» «Ха!» — хохотнул он. «Просто я одно время старался выработать себе иммунитет к отравлениям». «Вот ты выработал. Это, так сказать, побочное действие». «Тоже знал?» Впрочем, я особо не жалуюсь, вот только из-за этого мне вечно приходится ухаживать за этими «ммм». Ну ты понял. «Да», — задумался я. «А ведь правильно он поступил. Такая особенность никогда не помешает». И сам думал о подобном, вот только большой нужды в этом нет. Обычные яды на меня все равно не подействуют. А вот магически от них не так просто защититься. «Ну да ладно, сейчас не о том». «В общем, лежи и отдыхай, другого пути у тебя все равно нет». «Это ты так думаешь», — предвкушающе улыбнулся я. После чего банально стал щекотать бок Ирмы. Она тут же заулыбалась и заёрзала, пытаясь удалиться от источника беспокойства. Так что вскоре сама слезла с моей руки. «Как?» — шокированно посмотрел на меня Тим. «Не забывай, мы не первый раз спим в одной комнате. Уж про эту привычку Ирмы я отлично помню. В свое время пришлось долго искать, как освободиться, но при этом не будить её. Пусть поспит». И полезно. С этими словами я, наконец, смог встать. «И что теперь, Касс? Ты ведь нас покинешь?» — грустно посмотрел на меня парень. «Ты изменился. Мы уже не твой уровень». «Ну, сейчас мне вправду стоит уйти. Не буду же я у вас целыми днями торчать. Но потом обязательно наведаюсь», — фыркнул я. «И не надейтесь, что снова сможете от меня отвязаться. Я тут погощу подольше. но ну, потом... Да, рано или поздно, но я отправлюсь дальше». «Такова жизнь», — понимающий кивнул Тим. «Хорошо. Давайте я провожу к выходу, чтобы никто из стражи не прицепился. Не должны, но мало ли. Буччу-то явно не понравился». «А бучун он...» — глянул на Ирму. «Нет, нет», — замахал Тим руками. «Ну, вернее, сам-то он явно к ней испытывает нечто такое, а вот Ирма нет. Сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Когда-то она спасла его от смерти, паренька с и хотели продать, нашли как раз в доме того самого посредника, что сдал нас». Ну, не убивать же парня. Так что взяли с собой. С тех пор парень не верен Ирме до гробовой доски. Можно даже сказать, боготворит ее. Ирма же наоборот. Все еще видят в нем того самого мальчика. Хотя этот тамбал вымахал, как не знаю кто. И что он там жрет такого? Даже толс ему уступает. Понятно, — кивнул я, открывая первую дверь. Там нас уже ждала стража и тот самый Буч, что грозно глянул на меня, но, увидев рядом Тима, не решился вмешиваться. «Не беспокойте остальных, им надо хорошенько выспаться. И на всякий случай подготовьте поблизости побольше воды. Им очень захочется пить, когда проснутся», — хохотнул мой сопровождающий. «Сделаем», — кивнули стражники. Будь же лишь сильнее нахмурился, провожая меня подозревающим взглядом. «А стража тут так себе. Даже не проверили наши слова. А вдруг там сейчас все мертвы или при смерти? И мы соврали, а и сейчас просто спокойно уйдем. Нет». То, что они исполняют приказы, просто отлично. Но на таком месте инициативу надо иметь. Как минимум, Буч мог бы и проверить. Положение у него, судя по всему, весьма высокое и позволяющее такое. Я тут же поспешил поделиться своими соображениями с Тимом. Хм, это и прав. Но стражи не рискнут идти против слова босса. А Буч — тем более. Хотя в твоем случае он готов был сделать исключение, ты ему явно не понравился. причем очень сильно. «Да и плевать», — отмахнулся я. Вы, главное, с охраной разберитесь потом. Вся же жизнь у вас опасная. Лучше перебдеть, чем не недобдеть. «Очтем!» — кивнул он. Вскоре я покинул этот особняк и вернулся уже в свой. Временный, но свой. Разумеется, в это время Агни и Сик уже давно не спали. Так что застал я их в столовой во время обеда. «О, блудная душа вернулась!» — фыркнула Агни. «Спрашивать, где был, не буду. Это твое право. Но должна спросить. Все хорошо прошло, помощь не нужна?» «Нет, все в порядке. Я бы даже сказал «отлично». Решил одну из целей, ради которой приехал в этот город», — благодарно улыбнулся я. Огня изменилась. Раньше она была более... М -м, резкой. Сейчас же будто стала более спокойной и, главное, понимающей. Интересно, что на нее так повлияло?» «Но ты сильно не расслабляйся. Если ты где-то там шляешься, это не значит, что мы обязаны сидеть дома и ждать только тебя. Если бы не вернулся к вечеру, то сам был бы виноват. Я отправила послание Укуну, и мы договорились встретиться вечером. «Укун!» — хлопнул я себя по ладони. «Точно! Я тогда с вами. А ведь почти забыл, что он тоже местный. Все мозги забились. Да, непорядок, что приехал сюда и не встретился с ним. Когда я присел за стол, слуги тут же принесли порцию и на меня. Прекрасно. Ничего особого. Просто мясо с гарниром из овощей. Но мне этого было сейчас более чем достаточно» хотя со вчерашним пиром, конечно, не сравнится. Хотя там и упор был больше на количество, а не на качество блюд. Вкусный, да, но не более. Ирма не любит тратить деньги зря. Время до вечера пробежало невероятно быстро. Время вообще странная штука. Когда надо, тянется крайне медленно, а когда не нужно, то пробегает моментально. И с возрастом бег времени лишь сильнее ускоряется. Впрочем, не будем философствовать тем более, что встреча была назначена в таверне на главной улице города. О боги! Надеюсь, сегодня не повторится вчерашняя история. Кстати, о богах. Только помянешь их, и они тут как тут. Вернее, их храмы. Стоило выйти на главную площадь города, как сразу же в глаза бросился он. Храм. Вернее, даже собор. Огромный, построенный из белого камня и столь же величественный. Я бы даже сказал, что чересчур. Можно было бы подумать, что это храм всех богов, какой мы увидели в столице Витра, но нет. Храм всех богов стоял чуть поодаль и уступал этому размером раза в два. это же бандура была храмом единственному богу, самому почитаемому и влиятельному в городе, богу света Люциусу. Вот только посещать его, несмотря на всю красоту, мне что-то не хотелось, отталкивало меня что-то от него. Так что сопротивляться я не стал и просто пошел мимо. Кстати, на входе заметил одного знакомого жреца. Да, точно. Видел его несколько раз в детстве. Вот только сейчас он не только постарел, но и ещё больше располнел. Хотя, казалось бы, куда еще больше. Порой люди умеют очень сильно удивлять. Да и сам жрец был довольно неприятным типом. Даже вспоминать не хочу. В общем, сюда я точно не ногой. А вот храм всех богов... Посмотрим. Может, и зайду как-нибудь. Не знаю, помогает ли мне МИД. Бог торговли, но дела идут весьма неплохо. Можно попробовать продлить наше сотрудничество. Когда точно знаешь, что боги реальны, начинаешь совсем по-иному смотреть на взаимодействие с ними. Храмы мы именовали довольно быстро, тем более, что наша цель, таверно, была довольно далеко от них, что было весьма ожидаемо. И стоило войти внутрь, как из-за столика неподалеку, поднялся один знакомый нам всем паренек. Кас, огни Сик! И тебе привет, Сая! Посмотрел он прямо на мою тень. Эрс Укун. Ранг магистр 6. Состояние, радость. Стихия, земля. Смог прорваться на следующий ранг за это время. А он неплох. Еще и Саю смог заметить. Ну или просто предположил, что она тут, что тоже, вероятно. Эрс! ухмыльнулся я, обнимая его. А ты ничуть не изменился, все такой же. Но разве что вырос на пару сантиметров. Эй! скинулся он. Не на пару, а на целых пять сантиметров! «Ну, пять так пять», — примиряющий поднял руки. «Вы тоже не сильно изменились, и тоже подросли. Впрочем, это все не важно. сейчас сможем налюбоваться друг на друга. Хотя я без обид, но я предпочту любоваться на Агнию, а не на Возоих. Но еще, может, на Мелани, если она все же покажется». «Не могу с тобой спорить. Я и сам предпочту любоваться Агнию, чем тобой», — хохотнула я. «Придурки», — фыркнула Флейм, садясь за стол. Но было видно, как она едва различимо покраснела. «Да, да, давайте уже присядем». Уселся он на свое место и щёлкнул пальцами над собой. «Да, господин», — будто по волшебству, рядом оказался парень из обслуги. «Тащи наш заказ». «Будет сделано», — так же быстро испарился официант. «Вы уж не серчайте, но я сделал заказ сам. Хочу обязательно угостить вас местными блюдами, которые вы еще не пробовали. А здесь готовят просто превосходно. Одно из лучших мест в городе. Даже наш повар не столь хорош. Вы не представляете, какие интриги тут творились, когда многие пытались сманить местного повара к себе». Никому не удалось. «Ну, я всегда готов оценить новые блюда», — оскалился Сик. «И да, плачу за все я. Все живы у меня в гостях. Извините, что не в замке или хотя бы в столичном доме. Там сейчас... В общем, не лучшее время, чтобы возвращаться. Отец слегка зол на меня. Ну, подумаешь, зарядил принцессе яблоком по лбу. Бывает. Нечего было меня доставать своими нравоучениями». Арт закрыла лицо руками Агни. «Принцесса, ты серьезно? «А, плевать», — отмахнулся он. Эй, это только полезно будет. Собьёт спесь, а то раскомандовалась. Бейл да лоб у нее крепкий, выдержала. Я, правда, сперва хотел кинуть сливой, но она оказалась такой сладкой, в общем, остались только яблоки. Ну что ж, судьба у нее такая, видимо, тем более, что это уже не в первый раз». «Эрс», — неверяще уставилась на него Флейм. «Да в детстве это было, в детстве. И не считай меня совсем уж психом. Да и не яблоками я в неё кидался, а всего лишь яблочными семечками». Еще чего. Целые яблоки на нее переводить. Это просто сейчас неудачно вышло. Я уже наелся сливами, да и обедать яблоко было долго. В общем, я с ней поделился». «И давно это было?» — осторожно спросил я, опасаясь, как бы нас не загребли под эту гребёнку вместе с ним. «С неделю назад. Еще недельку подожду, и батя успокоится. Но она... Она не успокоится. Да... придется опять что-то выдумывать. Но, как уже сказал, не впервой. Не парьтесь. Тем более, вон уже и блюда несут». Хед невероятный запах, и заставил с аппетитом смотреть на приближающееся блюдо. Но о словах у Куна я не забыл. Демоны. Что у них тут происходит? Принцессе? Яблоком? В лоб? У Эрза вообще тормозов нет. Впрочем, если спроецировать этот случай на меня, принцессе бы я не стал вредить. Но вот одному наглому принцу... Хм. Да, такое вполне возможно. Я же не знаю, какие тут отношения между этими двумя. В общем, лучше не обращать внимания на его слова иначе можно и свихнуться, осмысливая их. После того рассказа о том, как он влез в королевскую сокровищницу, все остальное кажется столь незначительным. А вот что касаемо еды, м -м, это было превосходно. Да, я пробовал некоторую часть из этих блюд. Иногда удавалось достать что-то такое. В другой раз кто-то из наших готовил, когда удавалось достать нужные продукты. В общем, знакомые блюда, вот только их вкус. мм, даже не знаю, как описать это словами. Просто волшебно. Нежнейшее мясо, так и сочащееся своими соками, и невероятно вкусный гарнир из овощей с небольшой сливочной ноткой. Это только одно блюдо. Да, во многом на вкус влияет то, что мясо тут явно от одного из высокоранговых магических зверей, но даже так, это же нужно еще уметь его хорошо приготовить. Я когда попробовал еще несколько блюд, у меня само появилось желание влезть в эту гонку с шансом переманить данного повара к себе. «Уж больно он хорош». «Ну вот, я уже и говорил», — оскалился Укун, смотря, как мы с жадностью поедаем блюда. Райта тоже не смог сдержаться, присоединившись к нам. Одна сая держалась. Кремень. Впрочем, пару тарелок я просто подвинул чуть ближе к своей тени. Намек был понят однозначно. Были тарелки, и нет тарелок. Чудеса. Вот только не могло же все идти идеально. Всегда найдется тот, кто испортит вечер. А сейчас их оказалось целых трое. Это компашка магов, замеченная мной ранее, что некоторое время поглядывал на наш столик, приперлась и стала напротив. «Эй, это ведь ты, Кассиус Блайт, человек, что убил Ферокса!» будто выплюнул первый из них. «Эй, свалите нахрен отсюда, пока я не разозлился!» скинулся Эрс, со злостью смотря на них. Это ты помолчи, укун! Слышали, ты ныне лапали у королевской семьи, так что твое мнение никого не интересует!» пыркнул черноволосый парень. Первый раз, что ли? Была опала не станет ее. Я сказал, свалили отсюда быстро, пока я не разозлился. Закатая в камень не поморчусь. Будете у нас вместо брусчатки. Эрс, погоди. Мне тоже даже интересно становится. Кинул я товарищу и вновь повернулся к троице. Ну, допустим, это я, и что? Нет, ну это правда было забавно. кто то может, и могло испугать, вот только это даже не смешно. Я ведь видел их ранги. Неизвестно. Ранг Мастер 5. «Состояние — злорадное предвкушение. Стихия — огонь». Да, главный заводила был аж целым мастером. Второй тоже был мастером. А третий — невероятно, но он был подмастерьем. Блин, это даже не смешно. Они что, самоубийцы? Один укун их мог бы раскатать в вчистую. Да любой из нас мог это сделать. А они сами приперлись к нам и стали столь невежливо разговаривать. Мне очень интересно, на чем же основана их храбрость? Вот и прекрасно! Я вызываю тебя на дуэль! И я! И я! ктурили ему остальные. «Сфигали!» — не сдержался я. Своим поступком ты оскорбил Рот Герел и обязан ответить за это. За кровь можно заплатить только кровью! Гордо вскинулся он, но прозвучало это как-то совсем не зловеще, скорее жалко. Доблюдающие за нами другие посетители таверны тоже оценили. На их губах играли легкие улыбки. Кто-то даже едва сдержал свой смех. Уж то-что, а оценивать хотя бы примерную силу противника магов учат при начале обучения. И ладно, еще по нам, может быть, не все понятно, но ранку Куна уж точно все местные должны знать». «Что, прям до смерти хотите?» — равнодушно окинул взглядом. «Да! Ну, раз вы так хотите умереть, то я к вашим услугам, господа!» Радостно оскалил свою Акулю улыбку, отчего гости слегка дрогнули, но не отступили. «Что же, они сами выбрали свою судьбу». Кто я такой, чтобы им мешать?